Глава 16 Рандеву. Есть простое правило. Не нравится — поменяй. Не меняешь — не ной. Уже год я ходила на свидание. Процесс слегка поднадоел. Чудо я уже или никогда не ждала, но, как говорится, надежда в русской женщине умирает последней. Но были плюсы. Я так поднаторела в этом процессе, что уже почти перестала нервничать, дрожать руками и ждать, что меня сразу начнут насиловать. В основном мне встречались очень приличные воспитанные мужчины. Не без тараканов, конечно, просто я ждала своих. Я появлялась в зале очередного кафе или ресторана ровно в том состоянии духа и тела, которое необходимо для удачного проведения военной операции под названием Ну, что, не ждали? А если серьезно, была энергична, но при этом тиха, спокойна, в меру разговорчиво, внимательно и учтива, всегда с улыбкой и легким-легким волнением в самой глубинной точки моей души. То есть, мне удавалось, самое главное и редкое на таких мероприятиях быть самой собой. Я и так хорошо умею располагать людей к себе. А уж в этом слегка приподнятом настроении мне вообще нет равных. Флиртовать я всегда умела. Поэтому, наверное, у меня не было ни одного неприятного воспоминания о мужчинах. Просто были более или менее удачные свидания. Немаловажным моментом было, как одеться. Я хорошо чувствовала собеседника. До встречи по разговору интуитивно всегда выбирала именно то, в чем меня принимали пускали в свой закрытый мужской мир ещё быстрее. Итак, я зашла в очередное, далеко не последнее заведение московского люкс-общепита. Одернула, чуть съехавшись с плеча, накинутый пиджак, поправила вечерние бабушкины бриллиантовые серьги в ушах и почему-то подумала, что рискую оказаться в глупом положении, вернее, я уже в нем. Обычно я хорошо чувствовала партнера, с которым предстояло свидание. Исходя из общения и его профессии, понимала, как стоит одеться, чтобы произвести должные впечатления. И неважно, был ли это большой театр или прогулка в парке. Еще бы я не знала, будучи в душе стилистом, но при этом всегда одевалась, конечно, для себя. Только один раз за этот год я серьезно прокололась. Это был 42-летний Антон из «Окей OK Гугл». И было понятно, как стоит к нему одеться. Что-нибудь дизайнерское, но не замысловатое. Прямые лаконичные линии, спокойные тона, никаких рюшей и прочего в том же духе. Но позавчера я вернулась не просто с Байкала, а с четвертой Байкальской яхтенной регаты. Это был первый в моей взрослой жизни такой опыт симбиоза пионерского лагеря, армии и тюрьмы одновременно. Это трудно объяснить, для этого там надо быть. Это был интересный, яркий момент, процесс, напряжения всех физических, психологических и эмоциональных сил, когда ты вынужден коммуникатировать на маленьком пространстве с абсолютно незнакомыми тебе людьми обоих полов, с невозможностью принять не только душ, но и сходить нормально в туалет. Зато уже через пару дней ты понимаешь, с кем бы пошел в разведку». Там я встретила еще одну свою подругу и теперь уже дружу с ее подругами. Через пару дней на лодке мужчины шутили про нас. «Девчонки, с вами бы мы пошли в разведку. Мы шутя парировали, мы сами с собой бы пошли. Но это уже совсем другая история». Так, настрадавшись, после байкальской бытовой аскезы, по возвращению мне хотелось почувствовать себя стопроцентной женщиной в моём понимании, не только внутренне, но и внешне. Поэтому я оделась так, как оделась. Элегантные босоножки на 12-сантиметровых каблуках, летящие шелковые брюки, обтягивающие топ на голое тело и, как я шутила, пиджак с карманами под от Шанель. Влетя жар птицы в ресторан, я почувствовала, что и предполагала. В его взгляде совсем не читался вау-эффект, к которому я обычно привыкла. Умный молодой мужчина был одет в футболку, хорошо хоть опрятную. Джинсовый костюм, рядом лежал его рюкзак. Я подумала, ну а что ты ожидала, хотела? Как будто ты сама не была в браке, одевала, 7 лет бывшего мужа-айтишника. Пока мы разговаривали, за его спиной сидела милая девушка, Как раз типажа, который ему понравился бы, подходил. Асимметричная стрижка, асимметричная юбка, почти профессионально подумала я, и не ошиблась. Когда девушка прошла мимо нас в дамскую комнату, его взгляд загорелся на ту самую волшебную долю секунды и тут же потух. Я подумала, даже если бы он был один, он не решился бы сам к ней подойти». Слишком еще ранен расставанием с женой, дележкой детей, собак, черепахи, имущества и бракоразводным процессом. Какое-то время мы еще пообщались, и я тоже типа отошла в дамскую комнату. Вместо этого я подошла к официанту и написала две записки, попросив одну передать той асимметричной девушке, а вторую ее кавалеру. И ушла по-английски. Не прощайся. Выйдя на улицу, горячее августовское солнце 2020 ударило мне в лицо. Я шла по любимой Тверской, собирая восхищенные взгляды прохожих, чувствовала себя красоткой из красотки и думала, какая прекрасная жизнь, какой прекрасный город, какой прекрасный день, какая прекрасная я. Где-то через недели три от него прилетело сообщение «Спасибо тебе». Я ответила «На здоровье».